Глава 29. Они походили на знакомых мне чертей только очень отдаленно. У этих в глазах бился огонь. Рога и копыта оказались сделанными из раскаленного до красна металла, а по телу то и дело пробегали языки пламени. Да уж, это действительно был настоящий ад. Именно таким огненным тварем полагалось пронзать грешников трезубцами или жарить их на сковородах. Собственно, я подсознательно ждала, что именно этим они тут и занимаются. Но нет. Они расположились возле столиков в холле и... играли в карты. Видимо, карты были зачарованными, так как они не загорались. Я заметила и другие настолки, в которые жуткие чудища азартно резались. Хотя, конечно, вопили они при этом жутко. Они спорили, обвиняли друг друга в мухлеже и вообще вели себя как скопищи отморозков, внимание которых лучше не привлекать. На столах стояли тяжелые каменные кружки. Я увидела, как, разозлившись, один из чертей швырнул кружку в стену, и каменная стена тут же заполыхала. «Ого! Да что там за напиток такой?» «Ну вот!» «Впечатлена?» — захохотал Варзар. «Иди этим исчадиям ада свой чай предложи. Что, не хочется? Еще бы! Исчадия ада признают только адскую огненную жижу. Ты не представляешь, насколько они злобные. Даже смотреть на них не советую. Если хочешь вернуться отсюда живой». «Ярослава!» Вдруг обернувшись, радостно завопила одно из исчадий ада. «Эй, парни, смотрите! Это же Ярослава! Я вам о ней рассказывал! О, как же я рад тебя видеть! Но как ты здесь оказалась?» Варзар всхрюкнул от неожиданности и во все глаза вылупился на черта. Такого поворота он точно не ожидал. Я тоже обалдела пытаясь понять, почему огненная тварь разговаривает со мной так, будто мы давно знакомы. «Ты что, не узнаешь меня?» — обиделась из чади ада. Я всмотрелась в него повнимательнее и вдруг заметила, что один рог обломан на кончике. «Что? Неужели?» «З... гулон не веря себе, прошептала я, с трудом различая знакомые черты. «Да, точно, он! Это же мой приятель черт из зубастого уголка, которого я угощала чаем. Он еще заступался за меня перед другими постояльцами и волосяную куклу мне подарил. Вот только в зубастом уголке он выглядел по-другому. Глаза не полыхали, пламя по шерсти не пробегало, да и рога с копытами были вполне нормальными. Но если это и в самом деле он...» «Эй, ведь он может вытащить меня отсюда! Или сообщить Гару о том, где я!» От бешеной надежды на скорейшее освобождение у меня аж голова слегка закружилась. Надо только будет улучшить момент и пообщаться с ним наедине, когда Варзар не будет нас слышать. «Узнала, наконец-то!» — обрадовался черт. «Как же я соскучился по твоему чаю, Ярослава!» Ух, парни, вы не представляете, какой она умеет делать чай. Варзар вторично всхрюкнул или захрипел. Должно быть, он решил, что двинулся рассудком. Он же сам только что втирал мне о том, что из чади ада признают только адскую жижу, а теперь одну из них нахваливает мой чай. А, -а это тот самый чай? загомонили вокруг его товарищи, с любопытством меня разглядывая. «Ого! Да-да, ты рассказывал! И слухи ходили! Вот бы попробовать, а! А может, угостишь нас, Ярослава?» На меня с надеждой уставилось множество полыхающих глаз. Похоже, Сгулон не жалел красок, описывая эффект чая. «Я бы с удовольствием, парни!» Все ещё слегка офигевая от происходящего, заверила я. «Да только где же тут травяной отвар взять, а без него чая не приготовить?» Я с намеком глянула на Сгулона. Он расширил пылающие глаза и аж подпрыгнул. До него дошло. «Понял!» — заверил он. «Два раза повторять не надо!» Он обернулся и что-то шепнул товарищу рядом. Тот тоже подпрыгнул, потом поманил с собой двух чертей, и они втроем куда-то убежали. Все это время Варзар торчал в крайне нелепой позе с приоткрытым ртом. Он никак не мог прийти в себя и только обалдело переводил взгляд с меня на Сгулона, пока мы с полыхающим чертом болтали, как два давних приятеля. «Как же ты изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз», — заметила я, пытаясь придумать, как бы так отделаться от Варзара, чтобы задать самые важные вопросы. «Правда?» — изумился черт. Он как будто никак не мог взять в толк, что не так. «Ты весь в огне!» «А, это!» — как-то даже смутился он, будто я застукала его в крайне неблаговидный момент и руками попытался прикрыться. «Ну, понимаешь, тут по-другому никак. Чтобы находиться в аду, нам, чертям, приходится обращаться к своей огненной сущности. Только в этом облике здесь можно существовать. Ого! Значит, все, кого я знал в зубастом уголке, где-то тут? Нет, из наших сюда попал только я. Понимаешь, после того, как ты покинула зубастый уголок, я был так расстроен, что решил вступить в свиту Люцифера. Служба не особо сложная, зато оплачивается щедро. Но здесь отбор жесткий, берут только самых сильных. — Да, ты всегда был на голову выше остальных, — уважительно покивала я. — О-о! Эй, постой-ка, а ты что в аду забыла? Похоже, черт так истосковался по моему чаю и так обрадовался нашей встрече, что только сейчас вдруг заинтересовался, по какой причине я тут оказалась. И где Гар? Хватит, рявкнул очнувшийся наконец Варзар. Как это вообще? Ты и он? Почему? Не сметь не разговаривать. Она моя. Он ткнул в меня пальцем. А ты? обернулся он ко мне. Как смеешь болтать тут без разрешения хозяина? Почему вообще вы «Как друзья! Да ты! Ты неправильная! Так нельзя!» Варзар явно пытался подобрать слова, но не мог, так как его буквально распирало от злости и непонимания.